Глава 20. Передо мной стоял Олег Николаевич, один из преподавателей нашего тайного клуба. Бывших преподавателей, ведь для них клуб теперь закрыт, а еще глава совета психологов. Ну, конечно! У меня пару раз уже мелькали мысли, что он очень даже подходит на роль этого странного директора. «Давно не виделись, Николай», — проговорил Олег Николаевич. Голос у него все так же был не таким, каким я его запомнил. «Но это легко можно объяснить запрещенным зельем. Он не хотел, чтобы я узнал его раньше времени». «Добрый вечер», — кивнул я. «Неожиданный сюрприз». «Люблю такие эффекты», — довольно проговорил Олег Николаевич. «Итак, думаю, у вас накопилось много вопросов». «Наоборот, многие вопросы отпали сами собой», — ответил я. «Сотрудник вашей лаборатории, Артем, говорил, что директор — это отличный психолог». Таким образом, он хотел показать мне, что самостоятельно я с вами не справлюсь. Пока я с ним разговаривал, одновременно обдумывал дальнейшие действия. Олег Николаевич не просто так показал мне свое лицо. Позвал на личную встречу, не взяв с собой никакой охраны. Всем этим он показал мне то, что было и так понятно. Полиции он не боится. Да, полиция может задержать его помощников, раскрыть одну-две лаборатории. Ему на это, скорее всего, плевать. Он прекрасно подготовился со всех сторон. Знает, что его работники его не сдадут ни при каких обстоятельствах. А даже если сдадут, никто ничего с ним сделать не сможет. К сожалению, так это и работает в нашем мире». «Тут вы угадали», — усмехнулся Олег Николаевич. «Какие еще догадки вы сделали?» «Ваше посещение тайного клуба не случайно», — продолжил я. «Думаю, вы сами заканчивали нашу академию» а затем вернулись в клуб, чтобы находить себе людей в команду, из числа студентов, которые любят деньги. «Деньги любят все, — Николай, — ответил он, — хотя некоторые их любят особенно сильно. А вот вы оказались не из их числа». Все это время глава черного рынка был совсем рядом и никак себя не выдавал. Благодаря тайному клубу у него и появилась идея о создании подпольной лаборатории прямо на территории академии. «Все складывается в одну картину». «Но насчет одного я точно не ошибся», — добавил Олег Николаевич. «У вас есть психологическая магия. Я почувствовал ее почти сразу. Опытные лекари умеют чувствовать такие вещи. К вашему счастью, опытных не так уж и много. К вашему сожалению, я один из них». Он чувствовал ее с самого начала. «Я помню, как он косился на меня, словно что-то подозревал». А то, как однажды он чуть не стер мою память, было просто проверкой. Отпираться было бессмысленно. «Да, есть», — кивнул я. «Так что даже не пытайтесь использовать свою». «Я и не собирался», — усмехнулся тот. «Просто хотел сказать вам, что лучше было бы скрыть эту маленькую особенность от остальных. Кто знает, как на это отреагирует Министерство магии, например». В его словах явно читалась угроза. «Значит, у нас с вами есть по одному взаимному секрету», — проговорил я. «Все честно. Может, уже приступим к сути нашей встречи? Или вы просто соскучились и решили меня увидеть?» «И это тоже», — усмехнулся он. «Вообще дело у меня к вам по-прежнему одно. Я не буду иметь никаких дел с черным рынком. Даже не дожидаясь, что он скажет, резко ответил я. Мне это уже предлагал Артем. Я до сих пор не до конца разобрался в их схеме. «Зачем одновременно пытаться отнять у меня завод, посадить меня в тюрьму и пытаться со мной сотрудничать?» «Но сотрудничать с ними я по-прежнему не собирался». «Как бы меня не интересовал эффект некоторых запрещенных зелий, я не пойду против своих принципов». «Я же даже не рассказал о своем предложении», — спокойно проговорил Олег Николаевич. «Если вы боитесь проблем с полицией, то их больше не будет. Более того, у вас вообще сократится количество проблем». В «Сотрудничество со мной — это очень выгодный шаг. Мне просто нужно от вас сырье, и все. Какая разница, кому продавать магически выращенные растения?» «У черного рынка нет своей оранжереи, усмехнулся я. «Большая недоработка для такого обширного бизнеса». Для магического выращивания растений необходимо соблюдать ряд условий. Температурные, световые, водные. Кроме того, нужен человек с магией Земли, ориентированный именно на растения. При осмотре той самой подпольной лаборатории я сразу обратил внимание, что оборудование там так себе. И дело вовсе не в том, что такой бизнес приносит мало дохода. Просто найти все это в свободном доступе практически невозможно, даже на черном рынке. А уж оборудовать оранжерею для выращивания – невыполнимая задача. «Мне просто нужно сырье с завода», – кивнул Олег Николаевич. «У нас нет своей оранжереи. Из-за этого и препараты не совсем качественные». — Кое-что мы можем закупать в других местах, но если бы вы согласились на сотрудничество, дело стало бы проще. — Так вот, зачем вы хотели купить завод, — усмехнулся я. — Только я подпортил вам все планы, и вы решили меня подставить. — Одного не пойму. — Зачем параллельно пытаться заманить меня в ваш бизнес? — Я не пытался вас заманить, — удивленно отозвался тот, — и приказа такого не отдавал. — Так значит, это была инициатива Артёма. Мотив, правда, не очень ясен. Возможно, хотел выслужиться перед начальством, приведя в их бизнес еще одного алхимика. «Так или иначе, такое предложение мне поступало», — сообщил я. И я отказался. Затем вы попытались подставить меня с моим заводом, а теперь решили заключить договор на поставку сырья? «С вами лучше дружить, и я это понял», — отозвался Олег Николаевич. «Вам лучше обдумать мое предложение. Платить я буду прилично. Очень прилично» и проблем у вас никаких не будет. Разумеется, я ему не верил. И не собирался соглашаться на это. Вот только как поступить конкретно с ним, пока что не придумал. Даже если я сейчас его схвачу, это ничего не изменит. В полицию его не сдать, а бизнес отлажно работает и без его участия, и вряд ли он просто расскажет мне, где находятся все точки лабораторий и точки сбыта. «Вы не отвечаете сразу», — добавил Олег Николаевич. «У вас на размышление три дня. В понедельник вечером мы встретимся с вами здесь же, и я буду ждать вашего ответа. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор». Прямо сейчас я ничего не смогу сделать, но я и предполагал сделать эту встречу ознакомительной, а вот к следующей я уже подготовлюсь. До понедельника кивнул я. До этого времени мне надо продумать дальнейшую тактику действий и план». Что конкретно сделать мне с Олегом Николаевичем? Распространение запрещенных зелий нужно остановить, пока не пострадало еще больше людей. Он ушел первым, причем не в сторону выхода, а куда-то вглубь приюта. Осторожничает, чтобы я его не выслеживал. Я отправился в общежитие. Три дня до повторной встречи. Надо все тщательно продумать. В субботу с утра я вспомнил про приглашение Александра на его выставку. Он выдал мне два пригласительных, и я пообещал ему прийти. Оставалось решить, кого мне пригласить. Хотя вариантов немного. Помолвленная София и свободная Анастасия. Про Софию вопрос почти и не стоял. Как бы непривлекательно казалась мне эта девушка, все ее поступки окончательно убедили меня, что строить с ней никаких отношений я не стану. И нет, ее помолвка совсем не была бы для меня проблемой, если бы я решил иначе. Но я больше никогда не смогу ей доверять а я считаю это очень важным в любых отношениях. Анастасии же я доверять мог. Она не раз доказывала это, оказывая свою помощь в критических ситуациях. В том кафе она взялась помогать девушке, которая ударила электрической магией своего молодого человека и тем самым избавила меня от дополнительной работы и помогла ей своей психологической магией. В клубе она также сразу же предложила свою помощь, когда там проходила закрытая вечеринка с запрещенными зельями, Затем на дне открытых дверей, когда Родиона Лукьянча тоже напоили запрещенным зельем, и ей пришлось взять на себя большую часть тренировочных боев. Кроме того, девушка привлекала меня и сама по себе. И мне пора было уже задуматься о своем будущем в этом плане. Даже рад, что воспоминания на этот счет у меня пока что заблокированы. Я сам сделаю свой выбор. А потом будет даже интересно узнать, как сложилась моя личная жизнь в предыдущей жизни. Тщательно обдумав все это, я позвонил Анастасии. Проблемы проблемами, но и отдыхать тоже нужно. «Николай, доброе утро!» — почти сразу ответила она. «Как давно вас не слышала!» «Доброе утро!» — ответил я. «У вас есть планы на сегодня?» «Нет», — взволнованно ответила Анастасия. «А что? У меня есть два билета на выставку современных художеств», — проговорил я. «И я хотел бы вас пригласить туда на свидание». Я услышал на том конце какой-то шумный вздох, Как будто девушка попыталась втянуть носом весь воздух в комнате от волнения. «Для свидания мне не нужно было просить разрешения ее отца. Все-таки в современном мире живем. Вот если я решусь просить ее руки, будет другой разговор». «На свидание?» — переспросила она. «Да, невозмутимо», — ответил я. «Я подойду к общежитию за вами через час». «Хорошо», — тут же воскликнула она, а затем зачем-то повторила. «Хорошо». И тут же бросила трубку. Побежала наводить марафет. Надеюсь, часа ей хватит. Хотя я уже отмечал, что к оговоренному времени она никогда не опаздывала. И это была еще одна черта в ней, которая мне очень нравилась. Позавтракав и приведя себя в порядок, я отправился к общежитию. Через пару минут оттуда выпорхнула и Анастасия. Она снова выбрала белый брючный костюм, а сверху было накинуто черное пальто. Все-таки ноябрь на дворе. «Чудесно выглядите», — улыбнулся я. «Вы тоже». Она разволновалась, и щеки ее стали ярко-красными. «Спасибо за приглашение. Я очень люблю выставки». Я подал ей руку, и она ухватила меня под локоть. Несмотря на осенний день, погода стояла солнечная, и до пункта назначения мы решили прогуляться. «На этой выставке выставляется мой знакомый художник», объяснил я девушке по дороге. «Он ей подарил пригласительные». «Это замечательно», — улыбнулась Анастасия. «Давно не была на таких мероприятиях». В Санкт-Петербург через неделю приезжает еще одна выставка из Москвы, но туда очень трудно попасть. Даже мой отец не смог достать билеты, а ведь он советник князя Менщикова». «Что же там за выставка такая?» — поинтересовался я. «Магические полотна», — ответила Анастасия. «Картины, словно живые, начинают двигаться. Она пробудет в нашем городе всего один день. Все билеты были раскуплены еще задолго до этого, так что не суждено». Звучит как вызов. «Нет ничего невозможного. Я обязательно достану билеты и на эту выставку». «Как проходит ваша учеба?» — поинтересовался я. «Тяжело бывает, но очень интересно», — улыбнулась Анастасия. «А что у вас нового?» Я кратко рассказал последние новости. Разумеется, без подробностей, вроде «Я работал над запрещенным проектом». Разговаривая обо всем этом, мы добрались до выставки. От Александра там было всего несколько картин с изображением природы и животных. Меня искусство интересовало мало, но Анастасия осталась в полном восторге. Вскоре подошел и сам Александр. «Николай Владимирович, я так рад, что вы все же смогли прийти», — радостно заявил он. «Ну, как вам мои работы?» «Добрый день, Александр», — кивнул я. «Отлично. Поздравляю вас. Картины просто великолепны». «А это моя спутница Анастасия». Девушка присела в легком реверансе. «Очень приятно». Александр тут же подскочил к ней. «Я — автор этих картин, художник-любитель, и я давно мечтал найти подходящую модель для женского портрета. Не согласитесь ли вы, прекрасная Анастасия, побыть моей моделью?» «Не согласится», — осадил я его. «Лучше поищите себе другую модель». Слова были сказаны явно с целью флирта, но недостаточно открытого, чтобы вызвать на дуэль. Тем более моего продавца. Поэтому я просто сразу же обозначил свою позицию. И на его же счастье Александр все понял. «Николай Владимирович, а Егор надолго ушел на больничный?» Сразу же сменил тему он. Без него смен больше стало. На несколько дней отозвался я. «Ничего страшного. Все смены оплачиваются. Тем более он не на месяц же ушел». «Но мне надо творить!» Начал было Александр, но поймав мой взгляд, тут же сконфузился. «Я все успею. Не смею больше отвлекать. До свидания». Он тут же растворился где-то в толпе, надеясь избежать продолжения разговора. «Ничего, я с ним потом отдельно поговорю еще». «Извините, Николай, а про какие смены он говорил?» — удивилась Анастасия. «Он же художник?» «Художник и продавец алхимического магазина», — усмехнулся я. «Работает у меня в магазине. Про это я и спрашивал». «Чего только не бывает», — удивилась она. «Художник-продавец. Наверное, искусство сейчас совсем мало денег приносит». Мы еще час погуляли по выставке, а после отправились посидеть в кафе. На этот раз наши посиделки обошлись безо всяких происшествий. Даже удивительно. До этого любой поход в подобное место обязательно оказывался связан с каким-нибудь лекарским случаем. Я проводил девушку до общежития и решил сходить в тайный клуб. Меня очень интересовал тот артефакт, который я отдал на изучение Августу Марковичу. Он был спрятан прямо возле моего особняка, и его функции оставались до сих пор непонятны. Когда я зашел в помещение, призрак задумчиво смотрел на этот шар. Точно в том же положении он был, когда я принес ему артефакт. Он хоть двигался это время. Август Маркович, есть какие-то новости? поинтересовался я. Николай, здравствуйте! встрепенулся старик. Да, кое-что обнаружил. Этот артефакт создан еще моим дедом. Он тоже был мастером артефактов, как и я. Родовая магия у нас такая. Дедом Августа Марковича. Сколько же лет этому артефакту? И что он делает? Спросил я. Проецирует воспоминания, отозвался призрак. Кажется, он так и назвал его. Эхо воспоминаний. Это как раз то, что мне нужно. С помощью этого шара я смогу восстановить закрытые в моем сознании воспоминания. Узнать имя предателя. И мне не нужно искать никакого психолога. Все ответы прямо здесь. После этого я, разумеется, верну его Игорю. Ведь артефакт можно использовать множество раз. Так что он даже не заметит этого. Как им пользоваться?» Тут же спросил я. «Пока не определил, к сожалению», — вздохнул Август Маркович. «Мой дед делал очень искусные артефакты. Но вот пользоваться ими гораздо сложнее, чем моими. Так что пока разбираюсь». «Разумеется, все не могло быть так просто. С восстановлением воспоминаний придется подождать. Тогда буду ждать новостей», — проговорил я. Август Маркович не ответил, снова погрузившись в созерцание артефакта. «Вскоре я смогу узнать имя своего предателя и перепишу таким образом историю своей жизни. Довольно волнующий момент. А пока надо разобраться с остальными проблемами». Я решил зайти в общежитие, переодеться и отправиться в тайную библиотеку. Мне еще нужно было придумать, что делать с Олегом Николаевичем. Возле общежития я сразу же заметил несколько дорогих черных машин. К кому-то приехали гости. Внутри меня сразу же поймал взволнованный комендант нашего общежития, Александр Николаевич. «Николай!» — выдохнул он. «Вас тут ждут!» «Кто?» — удивленно спросил я. В этот момент ко мне подошли несколько мужчин, одетых в черные дорогие костюмы. «Николай Аверин», — уточнил один из них, — «мы являемся личными гвардейцами Николая Третьего. Наш император хочет вас видеть».